Заключение. Присоединяйтесь к новому возрождению. Против разрушения мира есть лишь одна защита – творческий акт. Кеннет Рексрот. Говорят, что в 1909 году итальянский художник Амедео Модильяни выставил несколько скульптур в очаровательном тосканском городе Ливорно, расположенном на северо-западном побережье полуострова. Согласно местной легенде, жители приморского города раскритиковали статуи. Будто бы они оказались настолько плохи, что художнику лучше уж бросить их в канал Медичи. Как гласит история, именно так он и поступил. 76 лет спустя, к столетию со дня рождения Модильяни, Ливорно готовился сделать выставку, посвященную творчеству художника. Город надеялся, она привлечет туристов и простимулирует местную экономику. Но когда все пошло не по плану, было мало посетителей и события плохо освещали в прессе, городской совет поручил обыскать каналы и найти утерянные скульптуры Модельяне. Поиски вела Вера Дурбе, куратор местного городского музея и организатор выставки. Работа обошлась городу в 35 тысяч долларов. Через 8 дней, 24 июля, в девять часов утра, была найдена первая фигура. Восемь часов спустя второй гранитный бюст обнаружили на дне канала. 9 августа еще одну, немного меньше остальных. Все три бюста соответствовали уникальному стилю Модильяни. Дурба заплакала, когда увидела их. Через сто лет Ливорна наконец-то обрел легендарные утраченные статуи. Это произошло в 1984 году. В художественном сообществе поднялась шумиха, Открытие привлекло как критиков, так и ценителей искусства. И всем было любопытно узнать, подлинны ли бюсты? Критик Чезаре Бранди сказал, что это очень важная находка и, конечно, принадлежит Модильяни. Директор Французской академии в Риме назвал событие «воскресением». Куратор галереи современного искусства в Риме объявил, что работы, несомненно, были оригиналами. Вскоре Ливорно заполонили журналисты, туристы и искусствоведы все, кто хотел подчеркнуть важность открытия. Почти все эксперты согласились. Вот они, утерянные статуи Модельяне. Только один историк Федерико Зерри осмелился заметить, что скульптуры выглядели слишком незрелыми, и если великий художник сам бросил их в канал, то его можно понять. Примерно в это же время, когда небольшой портовый город начал привлекать международное внимание, трое студентов университета Пьетро Луридиана, Мишель Геллардуччи и Пьер Франческо Ферручи решили признаться. Все это было их уловкой. Шутки ради, они изготовили один из бюстов на заднем дворе с помощью дрели и бросили в канал. Когда они признались, никто им не поверил. Но у студентов были даже фотографии. Проект занял около двух часов от начала до конца, и они задокументировали весь процесс и даже тогда нашлись те, кто продолжал сомневаться в их заявлении. На национальном телевидении трое студентов с помощью дрели Black and Decker продемонстрировали, как именно они сделали статуи. Другой местный художник Анджело Фроглия претендовал на авторство двух оставшихся бюстов. Некоторые все еще настаивали на подлинности работ, ссылаясь на многочисленные научные тесты, доказывающие принадлежность бюстов Модильяне. Многие искусствоведы рисковали профессиональной репутацией, убеждая всех в подлинности, а теперь несколько студентов выставили их дураками. Через шесть недель после случившегося город Ливорно, наконец, принял правду. Если Модильяни и бросил свои отвергнутые статуи в канал, они остаются ненайденными. Красивая ложь История подделки Модильяни иллюстрирует важную человеческую черту. Несмотря на все доказательства, нас больше привлекает традиция, чем правда. Сегодня фальшивые бюсты Ливорна считаются не утраченными произведениями искусства, а частью культурного наследия. «Вот насколько все плохо», — сказал Раб Хатфилд, профессор, раскрывший правду о доходах Микеланджело. Когда я спросил его, почему так сложно изменить свое мнение об определенных идеях, например, мифе о голодном художнике, он поведал мне эту историю и заключил. Таковы люди. Мы проживаем услышанные истории, не сомневаясь в их правдивости. Я убежден, что все три скульптуры, приписываемые Модильяне, не настоящие, как и признались сегодня ребята, сказал искусствовед Марио Спагбал о шутке в Ливорно. Очевидно, что их скульптура — подделка, но при этом довольно красивая. Ложный, но красивый. Возможно, то же самое можно сказать об истории голодного художника. Мы привыкли видеть, как художники борются и страдают за свое искусство. История кажется привлекательной лишь по той причине, что звучит очень знакомо. В конце концов, мы слышали, как ее рассказывают снова и снова, и поэтому есть соблазн поверить ей. Люди держатся за то, к чему они привыкли, говорил профессор Хэтфилд. Иногда легче поверить в красивую ложь, чем в тяжелую правду. Иногда, но не всегда, как мы увидели в этой книге. На протяжении всей истории находились смелые люди, не желавшие принимать ложное изображение художника как бедного и страдающего. Вместо этого они выбрали другой путь. Путь успешного художника. И когда мы сравниваем миф о голодном художнике с моделью Микеланджело, то сталкиваемся с совершенно новой парадигмой. Вам не нужно голодать. Сегодня, на заре нового возрождения, меняется все, что вы знали о творчестве. Новое возрождение превращает голодных художников в успешных. Мы должны лишь принять его. На самом деле нельзя создавать знаковое искусство и зарабатывать на нем. Можно делиться нашим даром с миром без необходимости страдать. И чем раньше мы признаем эту возможность, тем быстрее сможем продолжить нашу работу. Тяжелая правда. Как леворна не хотел верить, что заветное произведение искусства «Подделка» Так и мир может достаточно медленно принимать новую истину. Настоящие художники не страдают. Трудно изменить точку зрения всего общества в одночасье, но одно мнение следует поменять прямо сегодня. Ваше собственное. Это вызов, с которым в свое время столкнулся Микеланджело. В эпоху Возрождения художники не были привилегированным классом, но Микеланджело хотел войти в него. Он стал богатым человеком, и заслужил уважение своих коллег. Это было нелегко, но в конце концов изменило для художников правила игры. Как ему удалось? Сначала он подчинил свое мышление. Когда другие художники открывали магазины для обучения учеников, Микеланджело сопротивлялся соблазнам. Он знал, чтобы сделать имя, придется быть другим. А прежде чем поступать по-иному, придется думать новым образом. Дружба с власть имущими избавила его от необходимости просить милостыню. Он стал учеником. Затем художник освоил рынок, включившись в сеть отношений, куда входили папы, короли и покровители, помогающие продвигать его работу. Построение сети гарантировало, он никогда не будет голодать. Наконец, мастер взял под контроль свои деньги, заработав в 10 раз больше среднего художника и требуя оплату по заслугам. Он инвестировал в землю и имущество, обеспечивая себе уважение и доброе имя. Только состоятельные граждане обладали собственностью. Но еще долго после получения достаточной суммы денег он продолжал работать, прожив двое больше обычного человека своего времени и оставив незабываемое наследие. Он зарабатывал, чтобы творить. «Немногие художники достигли того, чего достиг Микеланджело», пишет Уильям Уоллес. Мало кто настолько полноценно воплощает идею художественного гения. Больше, чем кто-либо из современников, он повысил авторитет своей профессии. Поднялся от мастера до гения, от ремесленника до господина. Он требовал уважения от покровителей и заработал престиж как художник. Наступила эра художников-суперзвезд. Прошла эпоха голодного художника, и время успешного художника уже надвигается. Пора отбросить наши старые представления о художниках и принять новое возрождение. Пора поверить, что творчество стоит своей награды. Пришло время процветать. Дело не в том, чтобы разбогатеть или стать известным, а в том, чтобы делать свою работу. Мы все ищем способ поделиться нашим даром с миром, не заботясь о заработке. Это больше, чем просто однажды получить гонорар. Надо создавать жизнь, позволяющую нам продолжать творить. Нам следует оставить позади наши представления о том, что художники должны страдать. Пикассо и Твайло Тарп так не делали. Они отбросили миф о голодном художнике, приняв вместо него новую парадигму. Нам нужно идти по их стопам, принимая важность сетей и отношений для творческой работы. Мы должны найти покровителей и присоединиться к нашим сценам, если мы хотим чего-то добиться. Мы должны не только творить, но и зарабатывать деньги. В этом суть — продолжать делать. Успех — только средство, а не цель. Вы не обязаны быть богатым, но и голодать не стоит. Не так создаются великие творения. В этой книге мы рассмотрели, что новый Ренессанс не просто возможен, он уже наступил. Нам нужно только признать это. Если мы хотим преуспеть, то пора принять новые правила того, что значит быть художником. Как и Адриан Карденос, мы должны переосмыслить возможности творческой карьеры. Необходимо учиться, как это сделала Тиа Линк, сперва подчиняясь, чтобы в итоге стать мастерами. Стоит с осторожностью относиться к собственному упрямству и использовать решимость для победы над трудностями. Важно также завоевать покровителей, построить сети и научиться брать деньги за нашу работу. Как и Стефани Халиган, мы не должны бояться делиться своим искусством. Лучше красть у наших вдохновителей, как это делал Джим Хэнсон, и зарабатывать деньги, чтобы творить. Эти успешные художники бросают вызов нам самим. Примем ли мы новые правила или отвергнем их? Не так давно история голодного художника воспринималась как данность, но сегодня у нас есть сценарий получше. Настоящие художники не голодают. Теперь мы можем присоединиться к растущей группе, открывающей новую творческую эпоху. Мы можем стать успешными художниками, не любителями, мечтающими когда-нибудь сделать это, но настоящими профессионалами. Неважно, что вы создаете: мебель, картины или бизнес. Миру нужна ваша работа. Теперь у вас есть выбор. Вы можете пойти по пути уставшего, разочарованного художника и изо всех сил пытающегося творить. Или вы можете принять важную, но тяжелую истину, освобождающую вас от пагубного мышления. Вам не нужно голодать. Вы можете быть успешным. Мир ждет, когда вы создадите свою лучшую работу. Пожалуйста, не подведите нас.